«У нас нет ни чечевицы, ни яиц», — сказал Иоанн Гисхальский, «но десять кубков скорби мы выпьем, и ложа мы опрокинем». «Мертвых очень много», — сказал Симон Баргиора, «и их память заслуживает лучшей трапезы, я имею в виду умерших офицеров». Было восемьдесят семь офицеров, изучивших римское военное искусство. Из них семьдесят два человека пали». «Их память да будет благословенна!» И они выпили. «Я вспоминаю первосвященника Анана», — сказал Иоанн Гисхальский. «То, что он сделал для укрепления стен, было хорошо». «Он был негодяй!» — резко отозвался Симон Баргиора. «Мы должны были его уничтожить!» «Мы должны были его уничтожить!» — примирительно согласился Иоанн. «Но он был хороший человек. Память его да будет благословенна!» И они выпили. «Я вспоминаю о другом покойнике», едко сказал секретарь Амрам. «Он был другом моей юности, и он оказался псом. Он изучал в одной комнате со мной тайные учения. Его имя – Иосиф бен Маттафий. Да не будет мира его памяти!» Ему пришла в голову мысль, сулившая особенно приятное развлечение. Он перемигнулся с Симоном и Иоанном, и они приказали привести доктора и господина Маттафия, отца Иосифа, заключенного в темницу форта Фасаила. Дряхлый, высохший старик провел ряд долгих, ужасных дней в вонючем темном подземелье. Он был безмерно истощен, но он взял себя в руки. Он боялся этих диких солдафонов. Они стольких убили, что еще чудо, как это они его оставили в живых, Им не следовало перечить. Он поднес дрожащую руку к колбу, поклонился. «Чего вы хотите, господа?» – Пролепетал он. «От старого беззащитного человека!» И заморгал, ослепленный светом, невольно вдыхая запах кушаний. «Дело плохо, доктор господин Маттафий», – сказал Иоанн. «На том месте, где мы сейчас находимся, скоро будут римляне». «Как нам поступить с вами, старичок, мы еще не решили. Оставит ли вас римлянам или теперь же убить?» Старец стоял согнувшись, молча, дрожа. «Послушайте», — начал секретарь Мрам, «как вам может быть известно, пищевых продуктов в городе почти нет. У нас больше нет мяса. Мы сидим на стручках. То, что вы здесь видите, это кости последних девяти ягнят» предназначенных для жертвенного алтаря Ягвы. Мы их съели. Что вы уставились на нас? Было очень вкусно. Вы видите какой-нибудь менетекл на стене? Я? Нет. В начале войны с нами был и ваш сын, затем он отошел, поэтому в конце войны вам следует быть с нами. Мы люди вежливые, и мы приглашаем вас принять участие в нашей последней трапезе. Как видите, костей осталось еще немало. Мы предоставляем вам также хлеб, которым мы брали с тарелок мяса. Ваш сын оказался под лицом, сказал Иоанн Гисхальский, и его хитрые серые глаза стали гневными, отбросом. Вы породили кусок дерьма, доктор и господин Матафий, священник первой череды. Есть кости и хлеб подобает нашим солдатам, а не вам. Но мы поддерживаем предложение доктора Амрама и теперь приглашаем вас». Симон Баргьора был менее вежлив. Он угрожающе посмотрел на старца мрачными узкими глазами и приказал. «Есть!» Старец весь дрожал. Он безмерно гордился успехами сына. Сам он не умел выдвинуться. Он понимал, увы, прекрасно понимал, почему Иосиф потом перешел к римлянам. Но эти люди не понимали. Они смертельно возненавидели его сына и вот теперь ему приказывают есть. Может быть, это испытание, и если он начнет есть, они будут торжествовать и издеваться, и убьют его за то, что он попытался этим кощунством сохранить остаток своей жизни. После грязи его вони темного узилища он почти терял рассудок от голода и истощения. Он видел кости. Это были сочные кости, полные мозга. Кости годовалых отборных ягнят, наверное, Можно разжевать такую кость и съесть целиком. И еще хлеб, восхитительно благоухавший и, кроме того, пропитанный соком и мясной подливкой. Старик приказал себе не двигаться, однако ноги не послушались его. Его влекло вперед, он пошел против воли, грязными руками схватил кости. Откусил, стал глотать, сок капал на его свалявшуюся белую бороду. Он не благословил пищи, Это было бы, вероятно, двойным кощунством. Он знал, что мясо с алтаря, ягва и хлеб со стола его, и что он совершает удесятеренный грех. На веки веков лишал он себя и своих потомков спасения. Но все же он присел на пол, забрал кости в обе руки, рвал их своими старыми испорченными зубами, прокусывал, жевал, пережевывал, был счастлив. Остальные смотрели на него.